Два ему приходилось чуть ли не силой отнимать у него гурту. Моряка посещали галлюцинации, временами он лихорадочно бредил. С чуть живым, едва видящим Навицким, со смертельно усталым Патриком дотащились они все-таки до желанного колодца. Это был огромный успех. Не заблудились, не выбились полностью из сил и оказались у водяного источника в том месте, которое должно быть известно тем, кто странствует по пустыне. Вода оказалась глубокой и широкой канаве. С одной стороны ее окружали скалистые возвышенности, с другой гравийно гравинно-песчаная равнина. Канава была шести метров глубиной. Том их тут же подал моряку гурту с водой. Тот выпил ее до последней капли. У колодца стоял большой глиняный кувшин с привязанной к нему веревкой. Они набрали воды, утолили жажду. Вода была холодная, чистая. Томок полил водой пухшие глаза Новицкого, положил холодные мокрые компрессы на его глаза. Ночью он спал плохо, прислушивался к пустыне и ее постоянным обитателям, животным. Где-то завыл шакал, квакали пустынные лягушки. Ближе к утру зажужжали москиты, Появились вездесущие противные мухи. Новицкий проснулся, чувствуя себя немного лучше. «Ох, братец, еле дышу. глоток грома поставил бы меня на ноги». «Слушай, Тадык, давай поговорим, пока не проснулся Патрик. До воды мы добрались, треть дороги миновали. Что дальше?» «Как что? Идем дальше». «Я в этом не уверен. Мальчик ужасно измучен. А ты болен». Наступило молчание, наконец Новицкий спросил, что ты предлагаешь. Здесь есть вода, а значит и жизнь, я оставлю вас и пойду за помощью, возьму с собой гурту, одному мне ее хватит на более продолжительный период, чем троим, и кроме того, кроме того, повторил Новицкий, кроме того здесь явно бывают люди, проводники караванов, местные бедуины, знают колодцы в пустыне. «Кто-нибудь вас здесь найдет?» «Может, подождем вместе?» «Нет, так мы потеряем единственный шанс. Я должен попробовать. Поцелуй за меня, Патрика». Они обнялись. «С Богом, братишка!» – произнес моряк и перекрестил Томика. От сияния восходящего над пустыней солнца становилось светло, только в глазах и душе Новицкого продолжалась ночь. Глава четырнадцатая Четвёртая фигурка. Садим. Есть здесь, господин. Георы ушли в пустыню. Ты пойдешь к женщине вот с этим. Вожак подал ему фигурку фараона в одежде охотника. Слушай, господин, скажешь, что от ее мужа. Скажешь, что он велел ей идти с тобой. Скажешь, что нашел гробницу. Слушай, господин, отведешь женщину в пещеру. В пещеру, господин. Да. «Там исчезнешь и откроешь люк». «Но, господин...» «Откроешь, засыпешь выкопанный нами проход и вернешься». «Но...» «Иди, Садим, никому не позволено шутить с владыкой долины». Садим весь сжался, пронизанный каким-то внутренним холодом. Ладно напугать, обмануть, запутать. К этому он был вполне готов. «Но убить...» Сомнения терзали его душу. Оставить женщину одну в пещере значит обречь ее на смерть, такую же верную, как если бы он убил ее сразу. Но железный фараон и Исадим прекрасно это знал. Был неумолим. Пришлось идти выполнять возложенное поручение. Сали не находила себе места, ее терзала тревога. Она положила руку на голову Динго. «Где твой хозяин, песик?» – спросила она. «Даже ты не знаешь». То, что Томок, Новицкий и Патрик не вернулись ночевать, было вполне объяснимо. Вышли они довольно поздно, встреча могла быть интересной, но теперь уже кончался день, и никаких известий. В конце концов Салли осознала, что самой ей ничего не сделать, и решила обратиться в полицию. А раз что-то решив, она сразу почувствовала себя лучше, стала готовиться в дорогу. В это время подошел ее арабский слуга и сообщил, что прибыл гонец. Сали вышла из палатки, гонец показался ей знакомым. А где я видела это лицо? подумала она. Гонец низко поклонился и подал ей что-то, завернутое в полотно. Пытаясь вспомнить, где она прежде видела этого человека, Сали неспешно разворачивала ткань. Увидев, что было внутри, Сали перестала думать о чем-то другом. Все сомнения отпали. Это была четвертая оторванная от золотого подноса фигурка у Танхамона. Она рассеивала золотой блеск, но показалась чересчур легкой, что очень удивило Сали. Здесь кроется какая-то тайна, подумала молодая женщина. Если фигурка была золотой, она бы обязательно весила больше. Сали вернулась в палатку и отыскала фотографию. Все полностью сходилось. Молодой фараон с охотничьим копьем в одной руке в другой держал анх, символ бессмертия. Еще одним знаком того, что фигурка изображает умершего, была узкая, закругленная на конце борода. Сали выбежала из палатки с горящими щеками, забыв обо всем на свете. «Откуда это у тебя?» Садим ответил на ломаном английском. «Твой муж найти, он меня прислать и сказать, жена, приди». Я найти гробница. Гробница? Гробница Тутанхамона? Я не знать. Иди со мной. Я провести. Я сейчас буду готова. Было очевидно, что Сали уже ничто не удержит. Однако гонец еще подгонял. Иди сразу, скоро темно. Напоминание о приближении ночи оказало обратное действие и несколько остудило горячую голову. У сали осталось достаточно здравого смысла и хладнокровия, чтобы написать несколько слов смуги, и послать слугу Винтер Палас, чтобы оставить там эту записку. Покончив с приготовлениями, она последовала за концом. Садин делал вид, что идет направление Мединет-хабу, но напрасно сали не обращала внимания на дорогу. Она все еще разглядывала четвертую фигурку, полная вопросов, сомнений и мечтаний, то и дело взвешивала ее в руке, подозревая, что под слоем позолоты что-то скрыто. «Может, она пустая внутри и содержит какие-то тайные надписи? Может, папирус с заклятиями?», – думалась ей. «Она же неспроста такая легкая». Динго побежал следом за Сали, но Садим резко этому воспротивился и Салли пришлось вернуть собаку обратно. Пес был недоволен, глухо ворчал. Обычно сали обращала внимание на его поведение, но сейчас ее переполняла радость. Она чувствовала себя на пороге большого археологического открытия. «Найти гроб Тутанхамона – вот это будет сенсация!» Горя от нетерпения, она то и дело задавала гонцу вопросы. Когда, где, как обнаружили гробницу? Ничего не знать, ничего не говорить, неизменно отвечал Садим. Смеркалось, когда по извилистым тропкам они дошли до долины царей. Сали почувствовала страх, в ней постепенно начала расти тревога. А где Томек? Ведь уже ночь. Может, придем сюда утром? Садим заметил ее колебания. Муж велел сегодня болеть, и видя беспокойство Сали, хитро добавил. Не так сильно, немного. Сали проверила в кармане, на месте ли револьвер и уже без колебаний двинулась за ним. А чего здесь нет Новицкого? Почему он сам не пришел за мной? Лихорадочно вертелась у нее в голове. Но прежде чем она успела задать вопрос, Садим объявил: Это здесь. Они прошли между двумя скальными монолитами, которые прикрывали отверстие, напоминающее вход в пещеру. Садим зажег глиняный светильник, их тут много, стояло в ряд, и подал его Сали, Себе взял другой. Наклонив голову, он переступил порог. Коридор шел горизонтально, а потом резко, круто, почти вертикально падал вниз. На стенах были видны отверстия, ведущие в боковые камеры. Сали так хотелось туда заглянуть, но Садим очень спешил. муж потом показать, сейчас нет времени. «Он больной?» – молотил он без передышки. «Да где же он, к конце концов?» – почти уже закричала Сали. «Внизу, в комнате, где мумии». Они быстро миновали склепы с сокровищами, с посмертным приданным покойника, пока не дошли до ряда расположенных в самом низу склепов. Там должен был находиться саркофаг с мумией, урна с внутренностями. Пискнула под ногами мышь. В глубине главного помещения трепетал огонек. Муж там, иди! Садим легонько подтолкнул сали. Она посмотрела ему в глаза и заколебалась. Иди, иди! поторопил он ее. Сали решилась, быстро преодолела последние метры и вошла в помещение. Здесь она изумленно остановилась. В склепе никого не было. Не было и саркофага. Зато. В скальных нишах покоились обернутые в белое полотно тела умерших много лет египтян. Сале пронизал холод. Она обернулась в поисках проводника, его нигде не было видно. Теперь она поняла, как была наивна, как легко позволила заманить себя в ловушку. «Знаю, где я видела этого человека с испуганными глазами». Вдруг вспомнила она, новый слуга, также на важного чиновника Хидива в Каире ответила на ее, сали вопрос. «Я же помню, как у меня тогда мелькнула мысль, какое странное стечение обстоятельств, что этот человек пришел из тех мест, куда мы собираемся». Внутренним взглядом она хорошо видела эту сцену. Возможно, им было о нас известно, и они с самого начала за нами следили, А мы-то старались их отыскать, но тогда все складывается в логическую цепочку — нападение на корабль, исчезновение мужчин, ловушка для меня. Ей пришло в голову, что, может, и мужчины поддались на обман опасного врага. Сали не собиралась ждать бездействия. Она решила как можно быстрее вернуться в лагерь, но ей не пришлось долго идти. Послышался гул падающих камней. Порыв ветра едва не погасил светильник, который она судорожно сжимала в руке, еле переводя дух. сали подбежала к выходу, остановила ее стена из камней, и тогда она поняла – ее засыпали, погребли живой. С минуту она не могла пошевелиться. Потом взяла себя в руки, все-таки она была дочерью австралийского первопроходца, женой путешественника. Салли вернулась в склеп с мумиями. Там погасила свой светильник, видя, что в светильнике, горящем склепе, есть еще запас масла. Фигурку она поставила так, чтобы на нее падал свет. «Раз уж я здесь оказалась», – подумала Сали, – «осмотрюсь, может быть, и найду какой-то выход». Не надо было быть большим знатоком, чтобы понять, что здесь кто-то основательно поработал, нарушив достойное спокойствие гробницы. «Как же это могло произойти?» – прошептала Сали. Давным-давно или сейчас? В мерцающем свете она внимательно огляделась. Что-то блеснуло. Салли наклонилась и подняла небольшой острый стилет. Она осторожно его осмотрела. На базаре она видела десятки подобных. — вот, значит, как! — снова шепнула она. — Кажется, я попала туда, куда надо. — Может, именно это мы и искали? Салли решила внимательно осмотреть мумии. Из-под ног... — юркнула испуганная ящерица. — А летучие мыши? — Почему-то здесь нет летучих мышей, — промелькнула у нее мысль. У мумии, над которой она наклонилась, оказались разрезаны повязки. Видимо, вор искал спрятанные между ними ценности — украшения, амулеты. — Неужели отсюда исходят реликвии, которые мы ищем? Разве такое возможно? — спрашивала сама себя Сали. — Ведь гроб Тутанхамона не найден. А это тоже явно не он. Здесь не могут быть мумии фараонов. Их здесь столько, слишком уж много. Она освещала мумии, одну за другой, внимательно их рассматривала. Не было сомнений, их обыскивали. Возможно, этого избежала только гробница Тутанхамона. Сали почти произнесла эти слова вслух. «Нет, не может быть», — ответила она сама себе. «Ведь гробницы грабились незапамятных времен». А чего один лишь Тутанхамон должен был этого избежать? Нет, это невозможно. Она уже почти забыла о своем трагическом положении. А может быть так, что кто-то разграбил и ту гробницу, перенес сюда часть сокровищ из нее и погиб? Другие же воры через много веков нашли это место и делают вид, что открыли гроб легендарного фараона. Мысли так и вертелись в ее голове. И вдруг... Из противоположного угла донесся какой-то весьма странный звук, чем-то похожий на вой. А-а-а! А-а-а! То тихо, то громче, то выше, то ниже, как какая-то экзотическая восточная мелодия. Сале вытерла пот со лба. «Что-то мне почудилось», — громко проговорила она, пытаясь вернуться к своему занятию. Но тут что-то как будто задело за стену. Тишину разодрал вибрирующий стон. А-а-а! гремел он. А-а-а! И перешел в виск. Теперь уже по-настоящему напуганная сали, подавила крик, зажав рукой рот. Пламя светильника, которое она держала неверной рукой, заметалось, бросая на стены диковинные пляшущие тени. На какое-то мгновение наступила тишина. Покоящаяся в одной из ниш белая фигура явно шевелилась. Показались обмотанные белым ноги. Мумия постепенно выпрямилась. Тишину опять прервал стон. А-а-а! Салли сразу вспомнила все жуткие рассказы о месте тех, чей покой был нарушен. Она застыла, как парализованная, с горящим еще светильником в одной руке и со стилетом в другой. Она совсем забыла, что в кармане у нее револьвер. Да, и что можно сделать спокойником. Наконец она шевельнулась, начала тихонько, не сводя глаз загадочного зрелища, продвигаться по стене туда, откуда пришла. Однако Мумия проделала то же самое, преграждая ей дорогу. В мерцающем свете зловеще блеснули странные живые глаза, но стали уже... Преодолела сковывающий ее ужас, найдя опору в воспоминаниях. Она увидела перед собой лицо мужа, бесмятежный облик Новицкого, спокойные черты смуги, мягкую улыбку Вельмовского. Ах, Томи, Томи! вздохнула Сали и, вернувшись к действительности, решила защищаться. Покойник ты или нет? Уйди, уйди! А не то я убью! крикнула она. Салли подняла стилет. Пламя светильника задрожало и погасло. Наступила темнота. Сали швырнула глиняный сосуд в сторону белой фигуры. Ужасный стон раздался совсем рядом. «А-а-а! А-а-а!» Она почувствовала скользкие пальцы на своей шее. Кто-то жестко сжал ее руку со стилетом. Стилет упал. Скользкие пальцы сжимались на ее губах. Страшный, неустанный вой продолжался. Сали боролась, но слабела, постепенно теряя сознание. «Ты хорошо себя показал?» «Да, господин. Ты заслужил награду». «Да, господин». «Держи». И ему бросили кошелек. «Благодарю, господин». «Не благодари, только молчи. Помни, что я владыка долины». Садим с суеверным страхом всматривался в темноту, в которой растворился вожак. «Я убийца!» – думал он сжимая деньги в руке. Глава пятнадцатая. Приезд Смуги. Вдали уже виднелся возвышающийся над Луксором стройный минарет. Очередная поездка Смуги, вельмовского и терпеливого их спутника абора по Египту подходила к концу. Встревоженные предостережением Юсуфа, они предпочли ехать на поезде, Между Аль-Фаюмом и Луксором он был самым быстрым средством сообщения. От Каира их отделяли уже 680 километров, а они все еще мысленно были в этом гигантском городе. Если Юсуф был прав, значит, со времени их посещения дома Ахмада Аль-Саида над ними висит грозная опасность, и они спешили в надежде, что успеют предупредить Или хоть как-то обезопасить группу Томика? Однообразный пейзаж за окном быстро надоел. Одни и те же пригородные домики из сушеного кирпича, хижины филахов, притулившиеся друг к другу, чтобы не рухнуть, унылые домишки вдоль путей, измученные надрывавшиеся люди, кое-где рощи финиковых пальм и расплывающаяся вдали зелень, внезапно обрывающаяся полосой бурых холмов. Они ехали предназначенным для европейцев первым классом. Вельмовскому очень хотелось узнать, как выглядят другие вагоны, и он решил пройтись по поезду. Пассажиры – арабы, большинство которых курило нечто, несущее жуткий смрад, устраивались на сиденьях, присев на корточки. Окна во всем поезде были задраены и прикрыты деревянными ставнями. Потные, измученные пассажиры терпеливо сносили все неудобства, пока вдруг Вельмовский, которого никто не успел удержать, не открыл окно в одном купе. Тут же в окно ворвалась туча пыли, поднятой движением поезда. В мгновение ока она засыпала пассажиров тонким слоем песка. Сконфуженному Вельмовскому ничего другого не оставалось, как закрыть окно, Извиниться перед рассерженными пассажирами и вернуться в свой вагон. В конце концов, поезд подошел к зданию вокзала в Луксоре. На перроне, смогу Вельмовского и Абара сразу окружили носильщики на перебой, предлагавшие свои услуги. Путники уселись в удобную Арабию, здешнюю извозчичью пролетку, и направились к гостинице Эвинтер Палас. По извилистым улочкам, мимо низких домишек, которым лепились лавчонки и кофейни, они доехали до прибрежного бульвара. Обиваемые легким ветерком, душим снила, с удовольствием проехались по осененной, раскидистыми тамарисками аллеи. Радовал глаза вид широко разлившихся в этом месте голубых речных вод. Вдали рисовались вилы, утонувшие в пальмах, тамарисках, В сикаморах, банановых грощах, за ними блестели огромные древние колонны, соединенные с развалинами могучих стен, опирающихся на плечи монументальных статуй. Это остатки храма. У его подножия останавливались лодки, прибывающие в Фивы. Прежде всего надо было возводить по главному богу этих мест – Амону. «Здесь же торжественно встречали вернувшихся из военных походов, несущих с собой ценные трофеи», – рассказывал Абер. В гостинице, едва они успели расписаться в книге прибывших, Партье оглядел их пристальным взглядом и спросил, кто из господ носит фамилию Смуга. «Я», – ответил путешественник, – «а в чем дело?» «Ян Смуга?» «Да, Ян Смуга. У меня для вас письмо. Благодарю». Смуга нетерпеливо вскрыл конверт. «От Сали!» — сообщил он, пробегая глазами записку. «Что пишет?» — спросил Вельмовский. «Прочти сам». Смуга подал ему листок. «Мы расположились у подножия колосса в Мемнона. Мальчики ушли вчера в мединет хабу и не вернулись. Пришел гонец от Томыка. Он зовет меня к себе. Нашел гробницу. Я иду с гонцом. Сали!» вслух прочитал Вельмовский. «Когда и кто принес это письмо?» – нетерпеливо спросил Абер Портье. «Его оставили позавчера, 12 апреля, но тогда дежурил не я», – объяснил партье. «А господа Аллан сейчас в гостинице?» – перебил его Вельмовский, в голосе которого звучала надежда. «Господа Аллан? Сейчас посмотрю». «Нет, к сожалению, ключи от номера висят здесь. Они сняли для вас номер рядом». «Благодарим. Нам нужна вся информация, касающаяся этого письма. Это крайне важно и очень срочно». Партье посмотрел на часы. «Мой коллега, который тогда дежурил, сменит меня через час». Они расположились в номере, поужинали, переоделись, а через час снова спустились. «Письмо принес нанятый господином Алланом слуга», пояснил молодой улыбчивый араб, занявший теперь место партье. «Ну, точно. Я ничего не могу сказать», – добавил он. Они вышли на улицу. «Меня мучают дурные предчувствия», – сказал Вельмовский. «Что делать? Надо переправиться на другой берег», – предложил Абер. А «Вы взяли оружие?» – негромко спросил Смуга. Вельмовский в раздумье посмотрел на него и повернул к гостинице. На другой берег их быстро перевез небольшой парусник, владельцу которого перепал щедрый бакшиш. Колоссы Мемнона и поставленные рядом палатки они увидели сразу же. Издалека приветствовал радостным лаем Динго. Слуги арабы рассказали все, что знали. Да, это я отнес письмо. Госпожа Аллан ушла с незнакомым человеком. Говорила, что идет к мужу. Муж ушел раньше на прогулку в Мединет хабу и не вернулся. Госпожа обеспокоилась. Дополнительные вопросы ничего не дали. Оказалось, никто из слуг не знал человека, с которым ушла Сали. Да, это был араб, низкий, худой, голубии. Говорил немного по-английски. Наверное, они бы его узнали. Вчера ждали и очень переживали. Собирались уже обратиться в полицию. И это было все. Могли еще показать, в каком направлении ушла Сали. «Почему она не взяла собаку?» – спросил Вельмовский, а Абор перевел его вопрос. «Она взяла, но собака тут же вернулась», – пояснил Смуга. «Где Сали? Песик! Сали! Сали!» Вельмовский повернулся к псу. Тот тревожно заскулил. «Может быть, что-то из этого и выйдет», – сказал Смуга. «Попробуем». И он подсунул Динга блузку с Сали. Динго старательно обнюхал блузку, поднял на Вельмовского умные глаза – и уверенно взял след. Они бежали за ним по узкой скалистой тропе, делавшей резкие повороты. Тишину прервало повизгивание собаки, хруст песка под ногами, да их тяжелое дыхание. Динго опередил их, скрывшись между двумя скальными монолитами. До них донесся его протяжный вой. Они увидели, как он обнюхивает заваленное камнями отверстие в скале. Здесь след обрывался. Они посмотрели друг на друга. Абр, будто разом лишившись сил, опустился на камень. «Господи, Боже!» – прерывающимся голосом произнес вельмовский. «Что они сделали с моим ребенком?» Смуга сохранял спокойствие. «Давайте подумаем, что здесь могло произойти?» Возвал он к своим спутникам. «А что тут думать? Они вошли в пещеру, и их засыпало!» — ответил Абер. «Вошли? Кто вошел?» Вельмосский начал приходить в себя. Ну кто? Жена вашего сына и этот, гонец!» И только в эту минуту они осознали, что гонца послал Томек. Неужели все оказались заваленными? Новицкий, Томаш, Патрик, Сали и гонец...» «Кто еще мог с ними быть?» Никто не вымолвил ни слова. Первым, кто начал перебирать камни, был Вельмовский. «Успокойся, Андрей!» – остановил его Смуга. «Нам нужны люди и снаряжение!» «Вы идите!» – ответил Вельмовский. «А я останусь!» «Не надо терять надежды! Мы не знаем, что и где засыпано! Может, они живы?» «Тем более, спешите!» Их прервал Абер. «Ради Аллаха! Тише!» Смуга успокоил собаку. Абер приложил ухо к скале. «Аллах, кирим, Кто-то стучит!» – воскликнул он. Вельмовский со смугой опустились у стены на колени. Действительно, кто-то равномерно по ней ударял. Три коротких удара, три длинных, снова три коротких и молчание. Потом опять то же самое. «Это сос!» – воскликнул Вельмовский. «Новицкий зовет на помощь, используя азбуку Морзе. Значит, он жив!» «Они живы!» Смуга схватил большой камень и начал ритмично бить по скале, дав узникам знать, что спасение близко. Он приступил к делу. «Ты, Абер, собери в ближайшей деревне спасательную команду, плати щедрой рукой, пусть несут лопаты, кирки, веревки, ведра, все, что может понадобиться. Я бегу в лагерь за слугами, а ты, Андрей, оставайся здесь и будь осторожней. Мы ведь не знаем, был ли это несчастный случай». «Ты допускаешь, что их засыпали? А ты можешь это исключить? Не можешь? Поэтому будь осторожен!» Оставшись один, Вельмовский огляделся. Скалы полностью скрывали вход в пещеру. Наткнуться на него можно было лишь случайно. «Как хорошо, что с нами был Динго! Он еще ловкий для своих лет!» «После болезни для него будто началась вторая молодость!» Вельмовский погладил общего любимца. Чувство, что он теряет время, вскоре стало невыносимо. Он попытался быстро разобрать камни, но быстро понял, что это бесполезно. До наступления сумерек осталось несколько часов, подумал он. Стоит получше ознакомиться с местностью. Это поможет организовать работу, когда придут люди. Осмотревшись повнимательнее, Вельмовский заметил что-то вроде каменных ступеней, ведущих на самый верх. Они были неровными, по-разному отшлифованными природой, но воспользоваться ими было можно. Неплохо было придумано лечить здесь мои недомогания. «Я чувствую себя великолепно», – иронизировал Вельмовский сам над собой, поднимаясь на первую ступеньку. Он быстро одолел последующие и вскоре оказался на плоской вершине. Ему сразу бросились в глаза, Ведущая вглубь отверстие аккуратно свернутая толстая веревка, лежавшая тут же в углублении. Вельмовский поднял небольшой камень и, бросив его внутрь, стал считать секунды. Одна, две, три, десять, двенадцать. Он повторил процедуру еще раз. «Что ж», — сказал он сам себе, — «ужасно глубоко». Вельмовский померил веревку. В ней оказалось более пятидесяти метров длины. Он склонился над отверстием. «Томек! Сали! Тадек! Патрик!» — звал он. Ему вторило эхо из глубины. Потом все смолкло. Вельмовский крикнул снова, но тишина продолжалась. Он колебался, не спуститься ли ему по веревке, но потом решил, что это будет неразумно, ведь сверху не было никого, кто мог бы помочь ему. Оставалось лишь терпеливо ждать возвращения абора и Смуги, Вельмовский решил вернуться на то место, где он с ними расстался, но едва он шевельнулся, снизу послышался женский голос. «Я здесь! Здесь!» Он узнал голос Сали. «Сали! Как? Все в порядке?» – крикнул он. «Да! Кто еще с тобой?» «Никого! Я одна!» Эхо усиливало их голоса, а волнение мешало понять другого. «Подожди, идет помощь!» прокричал. И еще Вельмовский, чтобы ее подбодрить. Однако снизу послышался вопрос, которого Вельмовскому, хотя его и самого терзала тревога, хотелось избежать. «Где Томи? Вопрос повис как камень, который нельзя сдвинуть. Саля давно уже пришла в себя. Поначалу она никак не могла справиться со страхом, боялась открыть глаза, шевельнуться. Ничем не нарушаемая тишина — понемногу придала ей храбрости. К ней возвращалась способность мыслить. Инстинкт самосохранения толкал ее искать выход из создавшегося положения. «Надо как следует осмотреть пещеру», — наконец решила она. Усилием воли Сали приказала себе успокоиться. В конце концов, мумия оказалась живым человеком, а человек должен был, как и она, каким-то образом сюда попасть, а потом выбраться. Он мог воспользоваться тем же входом, но выйти через него уже не мог, поскольку вход был завален еще до того, как на нее напала мумия. Очевидность этого придала Сали сил, и она направилась вглубь пещеры, внимательно вглядываясь в окружающее. Прежде всего Сали заметила падающий с высоты лучик света. Она поняла, что в этой непроницаемой тьме, в невидимом снизу пещерном своде, «Должно быть отверстие. Как туда попасть?» – вспыхнула мысль. Выше ниш, где покоились мумии, до высоты 12-14 метров, стена была гладкой, забраться по ней было невозможно. Лишь выше можно было опереться рукой или ногой на выступ или углубление. Без веревки ей было туда не добраться. Медленно, как песок в песочных часах, текли минуты. Сали не выдержала бездеятельности, возвратилась по темным коридорам к ко входу, при тусклом сиянии светильника начала переносить камни. Вымотавшись, она отдыхала, потом снова принималась за работу, хотя надежда совсем покинула ее. Неожиданно ей показалось, что она услышала людские голоса, вой собаки, помощь, подумала она, Динго и начала силой бить камнем о стену. С этой минуты события развивались быстро. Скоро она услышала голос Вельмовского и уже ждала спокойно. Сали, крикнул наконец Вельмовский, бросаем веревку. И вот уже она в объятиях Смуги. Он смутился, Смуга с силой прижала ее к себе. По дороге в лагерь Сали рассказала все, что с ней приключилось. Одного не пойму. Закончила она уже за ужином. Если они засыпали вход, ход, к чему была еще эта несчастная мумия? Он меня так напугал, что не знаю, как и когда я потеряла фигурку. Я даже не успела ее как следует рассмотреть, — добавила Сали с неподельной грустью. — А я, кажется, понимаю, — ответил полускрытый в клубах дыма Смуга. Когда все посмотрели на него, он добавил, — это дело рук безумца. Уже наступила ночь, но для наших героев еще не пришла пора отдыха и сна. Необходимо было действовать и действовать быстро. Объяснения Сали не оставляли сомнений в том, что Томагновицкий и Патрик оказались в такой ситуации, которую было бы слишком мягко назвать опасной. В лагере на ночь осталась одна Сали. Вельмовский взял с собой одного из слуг арабов и переправился на другой берег, чтобы сообщить о случившемся полиции. Смуга и Абр сели на ослов и поехали навстречу с монахом Коптом, жившим в одиночестве неподалеку от деревеньки Мединет-Хабу. Дорога шла по скальным каменистым пустынным ущельям. Когда она спускалась, неожиданно открывался вид на прекрасную долину с великолепным храмовым ансамблем. За ним раскинулись пальмы, сады, куполообразное строение мединет хабу но Смуга и Абер ничего этого даже не заметили. Было уже светло, когда они остановились у развалин и у деревни перед увенчанной куполами небольшой коптской церковью святого Феодора. Узкая комната вела через опоясывающие церковь белые стены. Монаха представительного старца, они застали копающимся в своем садике. Худощавый, высокий, с прямым носом и остроконечный, сияющий сияющей белой бородкой, он выглядел очень внушительно. На загорелом его лице выделялись чуть раскосые темные глаза. Он неплохо говорил по-английски. Монах склонил голову в знак приветствия и с радостью принял приветы от своего каирского друга. «Вы христиане?» – спросил он. Смуга подтвердил. А Абер ответил. «Я нет, но я верю в единого Бога». Старик кивнул и пригласил гостей войти в церковь. Их встретили побеленные голые стены и общий убогий вид. Они задержались перед скромным деревянным алтарем, украшенным какой-то любительской картиной. Над алтарем на стене был укреплен большой крест, напоминающий древнеегипетский символ жизни. У подножия алтаря лежали букетики из цветов и трав. Глинобитный пол покрывали циновки, как в мечети. Монах опустился на колени. Молился он на арабский манер, отбивая поклоны. Смуге ничего не оставалось, как тоже опуститься на колени. Абер уважительно склонил голову. Жилище отшельника было таким же скромным, как он сам, И его церковь. Хозяин усадил гостей за стол, поставил перед ними кувшин с козьим молоком и тарелку с финиками. Потекла спокойная, неторопливая беседа. Когда гостям наконец удалось изложить, что их сюда привело, монах заметно обеспокоился. Вы говорите, они шли сюда, в меденет хабу, и ко мне? У нас такое нередко бывает. Он замолчал, на минуту задумался. «Ну что ж, завтра воскресенье. Будут прихожане. Я поговорю, может, кто-то что-то видел. Я дам вам знать. Пришлю кого-нибудь в лагерь». Подвел монах. Итог разговору. Несмотря на усталость, гости, подгоняемые тревогой, не остались на ночлег, отправившись назад в лагерь. Уже несколько дней Садим был в печали. Дети старались не попадаться ему на глаза, а на жену, которая осмелилась его о чем-то спросить, Он рявкнул с такой злостью, что та в испуге убежала, как это было в его обычае. К вечеру он вышел из дома и направился к скалам, окружавшим деревню. Ему хотелось посидеть над обрывом, отдохнуть, глядя на долину Нила. Солнце медленно клонилось к западу, когда он добрался до места. «Садим!» – вдруг услышал он свое имя и увидел вожака. «Да, господин!» «Почему ты шатаешься вокруг лагеря Геауров? «Я не шатаюсь, господин. Просто так». «Ты ведь знаешь, что плохо выполнил задание». «Нет, господин. Я сделал все, как ты сказал». «Женщина жива и здорова». «Я завалил. Выход». «А она выбралась. Что ты на это скажешь?» «Я не знаю, господин». Вожак шаг за шагом приближался к нему, а Садим шаг за шагом отступал к обрыву. «Садим!» Ты хочешь меня предать? — Нет, господин, нет. Я... я сделал все, как ты сказал. — Я вижу измену в твоих глазах. Вижу. Вожак захохотал диким смехом. — Господин, — простонал Садим, — пощади, не убивай. — Убивать тебя? Я? Тебя? Я владыка долины. Тебя? Прислужника? Я не убиваю людей. Он сделал шаг к Садиму. Второй, третий... Тот в ужасе, не отрывая взгляда от глаз вожака, резко отступил назад, закачался и рухнул в пропасть. Громкий крик заметался между скал. Ему вторил короткий, жуткий смех. Эхо разнесло этот крик и этот смех, будто плакали горы. «Я не убиваю людей», — повторил фараон. «Они сами за меня это сделают». И он растворился в темноте. Вельмовский вернулся в лагерь с двумя полицейскими из Луксора и целой командой рабочих. Один полицейский вместе с рабочими и обором немедленно отправился к пещере, чтобы расчистить засыпанный вход, поставить охрану, составить рапорт. Второй, родом из деревни Эль-Курна, остался в лагере. Меня зовут Мухаммед Расул представился он. Я принес с собой телеграмму из Каира для господина Смуги. Из британского посольства, сказал Смуга и прочитал вслух. «А вас знаю. Точка. Возвращайтесь немедленно». А Вместе с телеграммой пришло распоряжение, чтобы найти вас в луксорской гостинице либо на западном берегу Нила, продолжал полицейский. Когда поступило это сообщение? Вчера вечером. Мы оставили известие «Эвентер-Палас, поскольку вы там значились». «Увы, слишком поздно. Вы видите, в каком мы положении?» «Вижу. Мы этим делом занимаемся. Уже давно ищем фараона. Да пока напрасно. Но о вашем приезде нам ничего не было известно», сказал полицейский с упреком в голосе. «Мы договорились встретиться здесь с друзьями. И если бы так и было, у нас оказалось бы достаточная информации, чтобы связаться с полицией» пояснил Смога, а тем временем друзья исчезли, жену одного из них пытались убить. «Сделаем все, что в наших силах», — ответил Мухаммед, используя ничего не значащее заверение, которыми пользуются все полиции мира. Затем добавил, «Я откомандирован в ваше распоряжение. Пока могу только сказать, что семейство Расул не имело к этому делу никакого отношения». Кто-то хотел направить вас по фальшивому следу. Прошу принять мои заверения, что это дело стало моим личным делом. Господин Расул, прекрасный проводник, как и многие другие жители Эль-Курна и большой знаток окрестных пустынь, заметил Вельмовский. Абор вернулся к полудню, а вечером прибыл посланец от монаха Копта из Мединет хабу Посланец что-то нёс, Без складу и ладу, и, естественно, по-арабски, переводил, как обычно, Абер. Он видел двух мужчин и мальчика, европейцев, направлялись к Медине-Тхабу. На них напали арабы, связали, посадили на лошадей и верблюдов и поехали на запад. Этот человек все видел, он прятался между скал. Он ужасно испугался и не хотел ничего говорить. Но Абуна его убедил, и вот он пришел, чтобы нам все рассказать. «Спроси, помнит ли он какие-нибудь подробности?» — попросил Смуга. Абер поговорил с посланцем, потом сказал. Он говорит, что ничего особенного не может сообщить. Нападающие действовали так умело, и все произошло столь быстро, что ему мало что запомнилось. Кроме того, вся эта борьба подняла тучи пыли. Его только удивило, что некоторые из нападающих, собирающихся в пустыню, взяли лошадей. Разговор не принес ничего нового. Копт ушел, довольный щедрым бакшишем, а путешественники окончательно уверовали в то, что Тома Шановицкого и Патрика похитили, когда они известили об этом Расула. Тот задумался. Этот человек сказал, что часть нападающих была верхом. — Совершенно верно, — подтвердил Абер. Странно, очень странно. Это должно означать, что они не собирались их далеко вести. Стоит обыскать ближайшие стоянки бедуинов. Так или иначе, рано утром отправляемся в пустыню. События опять поскакали галопом. На рассвете смуга выехал с Расулом и его людьми, прихватив с собой Динго. Тот мог понадобиться при обыске бедуинских стоянок. Вельмовский, Абер и сали остались в лагере, чтобы на месте согласовать поиски, поддерживать связь с властями. Полиция пока не сделала ничего, кроме того, что направила рассула и двух полицейских днем и ночью охраняющих лагерь. Оставалось сидеть в бездействии и ждать. Хуже всех переносило это состояние сали. Перед наступлением вечера от нечего делать, она пошла колоссом Мемнона. К ней подошла какая-то арабка и с плачем стала ей что-то говорить. Немедленно рядом оказался вооруженный Вельмовский. Женщину отвели в лагерь. Пригласили Абера. Ее прислал муж. Он хочет, чтобы мы пришли с ней к нему, перебил Абер. «Опять ловушка?» Она говорит, что муж умирает и хочет сказать вам что-то важное. «Пусть скажет полиции». Женщина долго что-то толковала. Она клянется Аллахом, что говорит правду, что никакой опасности нет. Муж боится чего-то или кого-то и не может говорить с полицией, потому что прислал ее почти ночью. Она удивлена, что взрослые мужчины боятся слабой женщины. Скажи ей, чтобы пришла... — Утром будет поздно. Муж умирает. — Твой муж? — начал было Вельмовский. Но женщина все еще что-то говорила. И он замолчал. Она сказала, что наш враг убил ее мужа Садима. Он умирает и просит, чтобы привели к нему сали. Это он был ее проводником в пещеру, и он засыпал коридор перевел Абер объяснение женщины. Вельмовский все еще не был убежден. Он неуверенно посмотрел на сали, а та, подталкиваемая внезапным чувством решила идем но начал вельмозки я знаю что ты хочешь сказать папа рискнем эта женщина говорит правду абер перевел слова сали и женщина припала к ее ногам деревня садима располагалась неподалеку когда они увидели раненого то сразу поняли что дело идет к концу лишь каким-то чудом он пережил падение в пропасть но жизнь еле теплилась в нем В доме остались сали и Абер, а Вельмовский вышел наружу покараулить. Спустя час они встретились снова. Сали была явно взволнована, а из дома Садима доносились причитания. Абер тихо произнес: скончался. Давайте поспешим. Я знаю, где живет фараон. Возможно, мы успеем. Только нужно соблюдать осторожность. Этот человек готов на все. Сали! обратился к ней Вельмовский. «Идемте», — повторила Сали. — «отец народа, в шайке немного, и в основном они разъехались. Вожак остался один, если только куда-то не исчез». С готовым к бою оружием они последовали за уверенно ведшим их Абрам. Они шли к Нилу мимо полей и садов. Деревня стояла на самом берегу реки. На краю раскинулся большой двухэтажный дом желтого цвета стены которого были украшены богатым восточным орнаментом. Он чем-то напоминал лавку. В окне на втором этаже горел свет. Полуоткрытые двери приглашали войти. Они осторожно обошли дом. Поблизости никого не было. «Войдем — Войдем? — спросил Вельмовский. Абр мягко тронул его за плечо, прошептал. — Предоставь это мне. Внутри дома царил беспорядок. Будто кто-то страшно спешил. Абер тихонько пробирался по лестнице к освещенной комнате. Он заглянул внутрь. У стола, закрыв лицо руками, сидел старик. Он плакал. Между пальцев текли слезы. «Салам!» – произнес Абер. Старик вздрогнул от неожиданности. История оказалась весьма простой. Абер ее рассказал по дороге в лагерь. Старик был отцом фараона. Будучи старостой деревни, он мечтал до сыну образования и достиг цели, приложив немало усилий. Мальчик оказался таким способным, что закончил в Англии, пользующийся хорошей репутацией, университет. Только на родину, в свою деревню, он вернулся какой-то странный, таскался по скалам, будто что-то искал. Надолго уехал на юг, позднее появились большие деньги. Непонятные поездки, таинственные люди. Сын набрался уверенности в себе, пренебрегал отцом, начал называть себя владыкой, железным фараоном, одеваться на манер древних египтян. В деревне его считали ненормальным. а Людям из деревни он ничего не говорил о своих намерениях, а были они просто жуткими, ужасали отца. Сын полагал, что это он установит здесь закон, изменит облик страны, вернет жителям этой земли власть над ней, выгонит всех чужеземцев. Очевидно, он распоряжался деньгами от тех дел, которые его люди вели в Европе, на севере Египта, а также на юге, в Черной Африке, а именно в районе озера Альберта. «Озеро Альберта?» – повторила Сали. «Да ведь это говорил…» И покойный Садим. Что ж, это означает, что раз здесь земля загорелась у него под ногами, фараон сбежал на север или на юг. Вот именно, в совершенно противоположных направлениях, иронически закивал Вельмовский. На следующий день из-за Нила приехали полицейские, чтобы сменить товарищей послу.